Английский клуб одно из тех мест в Москве, посещение которого было непременным в холостой и безалаберной жизни молодого Льва Толстого, новоявленного московского денди. В дневнике от 17 декабря 1850 года находим следующую запись: Встать рано и заняться письмом Дьякову и повестью. В 10 часов ехать к обедне Зача tieвский монастырь и к Анне Петровне, к Яковлевой. Оттуда заехать к Колошину, послать за нотами, приготовить письмо в контору, обедать дома, заняться музыкой и правилами. Вечером в клуб. Клуб на Тверской Лев Николаевич оставляет на последнее, на десерт. Жил он тогда без службы, без занятий, без цели. Жил Толстой так потому, что подобного рода жизнь ему нравилась. Как писал он в записках, располагало к такому существованию само положение молодого человека в московском свете. Молодого человека, соединяющего в себе некоторые качества, а именно образование, хорошее имя и тысяч десять или двадцать доходу. И тогда жизнь его становилась самой приятной и совершенно беспечной. Все гостинные открыты для него. На каждую невесту он имеет право иметь виды. Нет ни одного молодого человека, который бы, в общем мнении света, стоял выше его. Интересно, что в современник графа Толстого князь Владимир Адуевский писал о том же самом, о молодых людях, слонявшихся по Москве. Но в отличие от Льва Николаевича, констатирующего факт, Адуевский призывал лечить этих денди, причём весьма своеобразным лекарством. Москва в 1849 году торжественное праздношатательство, нуждающееся ещё в Петрово-Дубинке. Болтовня колёколов и пьяные мужики довершают картину. Вот разница между Петербургом и Москвою. В Петербурге трудно найти человека, до которого бы что-нибудь касалось. всякий занимается всем, кроме того, о чём вы ему говорите. В Москве нет человека, до которого что-нибудь бы не касалось. Он ничем не занимается, кроме того, до чего ему никакого нет дела. писал князь Владимир Адуевский. В незаконченном романе Декабристы Лев Толстой так описывает клуб. Пройдясь по залам,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 Степанно читал через очки, далеко держа от себя газету. И записанный юноша, стараясь не шуметь, пересматривал подряд все журналы. Золотой молодой человек подсел на диван в бильярдной к играющим в табельку, таким же как он, позолоченным молодым людям. Был обеденный день, и было много господ, всегда посещающих клуб. Толстой не раз бывал в 1850-1860-х годах в этом храме праздности, как назвал он это заведение в романе Анна Каренина. Клуб неоднократно упоминается в романе, став местом действия одного из его эпизодов. Сюда после долгого отсутствия приходит Константин Левин. А поскольку Левин в Москве, это Толстой в Москве, как писал Сергей Львович Толстой.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 Добавим в впечатления отдыха, удовольствия и приличия, полученные нигде-нибудь на пашне или в момент наилучших проявлений семейной жизни, а именно в стенах этого заведения. Всё здесь похоже осталось по-прежнему. И швейцар, знавший не только Левина, но все его связи и родство. И большой стол, уставленный водками и самыми разнообразными закусками, из которых можно было выбрать, что было по вкусу. Даже если и эти закуски не устраивали, то могли принести что-нибудь ещё, что и продемонстрировал Левину Облонский. И самые разнообразные, старые и молодые, два знакомые и близкие люди, среди которых ни одного не было сердитого и озабоченного лица. Все, казалось, оставили в швейцарской шапке свои тревоги и заботы и собирались неторопливо пользоваться материальными благами жизни. Встречались здесь и шлюпики, старые члены клуба, уподобленные старым грибам или разбитым яйцам, и все они легко уживались и тянулись друг к другу в английском клубе на Тверской. В молодою пору и Лев Толстой являлся непременным участником этих собраний. С особой силой влекла его на Тверскую страсть к игре на бильярде. 20 марта 1852 года Толстой записал в дневнике: "Сколько я мог измучить себя, мне кажется, что во мне преобладают три дурные страсти: игра, сладострастие и тщеславие". Далее Толстой рассматривал каждую из этих трёх страстей. Страсть к игре проистекает из страсти к деньгам.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 Последний раз я играл в конце августа, следовательно, слишком 6 месяцев, и теперь не чувствую никакого позыва к игре. В Тэфлисе я стал играть с мошенником, маркёром, на партии и проиграл ему что-то около 1000 партий. В эту минуту я мог бы проиграть всё. Следовательно, уже раз усвоив эту привычку, она легко может возобновиться.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 Толстой излил в рассказе Записки маркёра, написанном ещё в 1853 году и имевшем в основе реальный случай из его собственной жизни. Владимир Гиляровский пишет в Москве и москвичах, что посетив клуб в 1912 году, он видел в бильярдной китайский бильярд, связанный с именем Толстого. На этом бильярде писатель в 1862 году проиграл проезжему офицеру 1000 рублей и пережил неприятную минуту. Денег, чтобы расплатиться, у него не было, что грозило попаданием на чёрную доску. На доску записывали исключённых за неуплаченные долги членов клуба, которым вход воспрещался впредь до уплаты долгов. Чем бы всё это закончилось для Толстого, неизвестно. Если бы в это время в клубе не находился Котков, редактор Русского вестника и Московских ведомостей, который, узнав, в чём дело, выручил Льва Николаевича, дав ему взаймы 1000 рублей, но не безвозмездно. В следующей книге Русского вестника была напечатана повесть Казаки. Во второй половине XIX века в клубе появилось немало русских предпринимателей и промышленников: Мамонтов, Солдатенков, Харитоненко, а также представители купеческих династий: Морозовых, Кноп, Прове, Щукиных. Щукин оставил весьма колоритные воспоминания о своём времяпрепровождении здесь. Вот как он писал: В английском клубе были старики-члены, которые обижались, если кто-нибудь садился даже по незнанию на кресла, на которых они привыкли сидеть много лет. Член Иван Васильевич Чужов, напоминавший Фалстафа в виндзорских комошках, пил много шампанского, которое в виде пота выходило у него из безволосой головы. Старик Михаил Михайлович Похвестнев по субботам нарочно садился на краю обеденного стола, с которого начинают обносить кушанье, и, любя мороженое, сваливал себе на тарелку громадную порцию, а пунш-глассе брал на пять-шесть бокалов. Столетний Геннадий Владимирович Грудев, состоявший на государственной службе еще в 1812 году, ищет в 1812 году, ел с большим аппетитом. Когда официант спрашивал его: "Суп или щи?" Геннадий Владимирович отвечал: "Семь бед один ответ. Давай щей". Отставной гвардии полковник Изоков, имя которого приют для дворян находится на Поварской, несмотря на то, что был слеп, приезжал на субботние обеды. За столом Кызакова всегда стоял слуга и накладывал ему на тарелку кушанья. Казаков же сам, без посторонней помощи, резал и ел. Князь Пётр Волхомский, которому дома вследствие запрещения врача не давали ни водки, ни закуски, заезжал в английский клуб, чтобы наскоро выпить рюмку водки и закусить, после чего отправлялся домой обедать. Богатый Но скупой Василий Иванович Якунчиков пил только яблочный квас, а вино лишь тогда, когда его угощали. Раз только по случаю какого-то радостного события в семье Василий Иванович разошёлся и испросил бутылку Донского, которым стал угощать своих знакомых. При этом мой отец иронически заметил Василию Ивановичу, что мы не казаки, И по случаю такой семейной радости следовало бы выпить настоящего шампанского. Анатолий Васильевич Каншин, с чёрной шёлковой повязкой на одном глазу, известный любитель цыган, носивший прозвище Цыганского Каншина, со своим приятелем Николаем Николаевичем Дмитриевым пили исключительно дорогие вина. Дмитриев с пренебрежением относился к членам клуба, которые играли в карты, по небольшой ставке. Перехватить с них какую-нибудь сотню рублей, говаривал он. Не стоит и мараться. Когда Дмитриев проходил мимо хора девиц, певших иногда в клубе, то всегда с презрением показывал им язык. Вот так писал Щукин. Московские генерал-губернаторы также удостаивались своим вниманием английский клуб. очень уважали здесь Дмитрия Владимировича Галицына, избрав его почётным старшиной в марте 1833 года. Не раз в клубе устраивались званые обеды в честь градоначальника. А в 1830 году Галицын запретил играть в клубе в азартную карточную игру в карте. Члены клуба зашумели: "Шумим, братишь, шумим", а Пушкин написал об этом так: Английский клуб решает, что князь Дмитрий Голицын был неправ, запретив ордонансом Экартэ. И среди этих-то орнгутангов я принуждён жить в самое интересное время нашего века. Московский генерал-губернатор князь Долгоруков тоже посещал английский клуб, где играл на бильярде с маркёром или слушал русский хор Ивановой. Художник Константин Коровин однажды встретил в клубе сына Александра Сергеевича Пушкина. Москва, зима, много раз после работы заходил на Тверскую в английский клуб обедать. Каменные ограды и ворота с забавными по форме львами, которые отметил Пушкин. Большой мощёный двор и прекрасное старинное здание. Потолки в залах английского клуба были украшены прекрасными плафонами французских художников. Они были тёмные, тёплого цвета, глубокие и прекрасные по тону. Локеи, старые люди, одетые в ливреи времён Александра I, дополняли характер эпохи. Народу за обедом в английском клубе бывало мало. Однажды, заехав в клуб, я никого не встретил. В большой столовой, за большим столом, мне поставили один прибор. Когда я сел за стол, вошёл пожилой генерал, высокого роста, лет 70, с лицом восточного типа. Мы поздоровались. В английском клубе по обычаю все члены должны были быть знакомы, но я не знал, кто этот генерал. Наклонив голову, он ел суп. Я заметил, что когда его большие глаза смотрели в тарелку, Билки их отливали синевой. Я подумал, если бы на него надеть челму, он был бы похож на дервиша. Как я люблю английский клуб, ваше превосходительство, сказал я. Здесь ощущаешь историю. Всё дышит прошедшим, сколько впечатлений, волнений, разговоров дум прошло здесь. Что-то родное чувствуешь в этих стенах? «Я слышу здесь шаги Александра Сергеевича Пушкина». Генерал почему-то пристально посмотрел мне в глаза и сказал, «Да, отец мой очень любил этот клуб». Я удивился и спросил, «Как? Отец ваш?» «Да, я Пушкин. Поэт Александр Сергеевич был мой отец. Я Александр, значит, Александрович». Я встрепенулся и как-то нескладно сказал «Я». Как, неужели? Как я рад. Я живу больше в Петербурге, сказал генерал. Но люблю этот клуб. Тут тихо. Москву я люблю тоже. В Москве у вас мороз крепкий и зима настоящая. Отец мой тоже любил Москву, зиму любил. У вас в Москве ещё в домах лижанки топится. Кот у меня тут, приятель, мурлыкает. В окно сад виден, в ине. Вот так описывал художник Константин Коровин. К началу 20 века клуб совершенно отрекся от тех принципов, на которых создавался при Екатерине II. Об этом читаем мы у Гиляровского. После революции 1905 года, когда во всех клубах стали свободно играть во все азартные игры, опять дела клуба ослабли. Пришлось изобретать способы добычи средств. Избрали для этой цели особую комиссию. Избранники додумались использовать пустой двор возведением на нём по линии Тверской вместо стильной решётки и ворот с историческими львами ряда торговых помещений. Несколько членов этой комиссии возмутились нарушением красоты дворца и падением традиций. Подали особое мнение, в котором между прочим было сказано, что клубу не подобает пускаться в рискованные предприятия, совсем не подходящие к его традициям. И закончили предложением не застраивать фасада дома, дабы не очутиться на задворках торговых помещений. Переселило большинство новых членов и прекрасный фасад английского клуба, исторический дом поэта Хирасского, дворец Разумовских,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 Романовых писал Гилеровский. С 1922 года в этом здании, будто в отместку аристократам, работал Центральный музей революции СССР. В 1940 году в музее в должности заместителя директора по административно-хозяйственной работе укрылся от всевидящего ока Сталина старый большевик-лениннец Григорий Петровский. Если сказать, что назначение его на этот пост было явным понижением, то это значит ничего не сказать. Ведь незадолго до ссылки в музей Петровский был заместителем председателя Верховного Совета СССР, практически вице-президентом СССР. А начинал он свою политическую карьеру как депутат 4-й Государственной Думы и председатель фракции большевиков. Казалось бы, Что с такими анкетными данными у Петровского были все основания попасть не в музей революции, а гораздо дальше. Но, к счастью, его не репрессировали. Взял Петровского на работу в музей его старый друг, а также бывший депутат Государственной Думы Самойлов. Ещё раньше устроившийся в этих гостеприимных стенах директором 15 лет проработал Петровский в должности завхоза Музея революции СССР. И только после смерти Сталина Петровского переводят на должность заместителя директора по научной работе. Почему Петровского не арестовали? Ведь многие уже арестованные большевики на очных ставках с ним прямо обвиняли его в подготовке отторжения Украины от Советской России. Но Сталин, видимо, всё-таки вспомнил, что одним из немногих, кто присылал ему деньги и тёплые носки в Туруханскую ссылку в 1914 году, был Петровский. Правда, иная участь выпала на долю сыновей Петровского. Его старшего сына Петра расстреляли в 1941 году. Младший сын, генерал-лейтенант Леонид Петровский, был арестован незадолго до войны. Затем выпущен из тюрьмы, восстановлен в звании, погиб в бою. После Великой Отечественной войны в музее был открыт зал подарков, преподнесённых Сталину. Из всех вождь особенно выделил и приказал сюда поставить колонну Победа, изготовленную трудовым коллективом рабочих и служащих Кызынского завода на Алтае. Она представляла собой украшенный драгоценными камнями мраморный обелиск, на вершине которого макет земного шара с изображением летящей птицы, разрывающей фашистскую свастику. Было здесь и много других причудливых подношений, свидетельствующих о необычном размахе культа личности одного человека в огромной стране. Музей революции пережил страну, обязанную своим происхождением этой самой революции. Уже и Советского Союза не было, а на бумаге он продолжал существовать. Лишь в 1998 году придумали новое название «Музей современной истории России». Пока он так и называется. А в мае 1996 года на общественных началах был возрожден и английский клуб. В его составе присутствуют представители творческой и научной интеллигенции, представители бизнеса, спортсмены. Основной целью клуба является создание условий для общения людей, занимающих высокое положение в обществе, в неформальной, неполитизированной обстановке. Члены клуба встречаются несколько раз в неделю для заседаний в политической, экономической и правовой ложах. Проходят для членов клуба всевозможные культурные мероприятия: вечера, выставки, презентации, спортивные турниры и коллективные путешествия.